Глава одиннадцатая. На марше. Завалив очередного локального босса, на этот раз гигантского скорпиона, они остановились передохнуть. С монстра выпали какие-то редкие внутренности, которые Мику тут же заграбастала для прокачки алхимии и шлем такого же качества. Он никому не пригодился, и Егор отправил его на аукцион. После чего, развалившись на диване с некоторой завистью принялся наблюдать за тем, как его варвар с друзьями уютно расположились вокруг костра путника. Огонь требовал дров и огнива и служил почти бесплатным средством регенерации, на 15% процентов ускорял восстановление жизни и маны. Хас лениво припирался с Крамом, а Мико прикрыла глаза, положив голову на колени Гора. Чуть в стороне в позе лотоса сидел Васимбо и восстанавливал ману. Монах ощутимо прокачался и теперь мог применять целительное озарение вдвое чаще, но ресурс охватало лишь на пару б а ф о в и три полных исцеления. Так что когда шкала маны Васимбо обнулялась, а зелья жизни и мана были на откате, приходилось разводить костеры и восстанавливаться самим, как сейчас. Ядки и пустоши к и ш е л и монстрами от сорок о г о уровня и выше, самое то для текущего прогресса группы гор. Но фарм здесь был опасен не только мобами. Местность выглядела кошмарной даже с экрана телевизора. Из растительности тут встречались столько о м е р т в е в ш и е стволы деревьев и пучки хищной рыжей травы, торчащие на оплавленных, похожих на груды застывшего воска камнях. Повсюду темнели ядовитые озера, выстреливающие едкими газами, которые, видимо, и дали название всей локации. Частенько встречались проклятые и кем-то заколдованные места, недоступные взглядам играющих с полным погружением, зато отлично заметные Егору. Подняв камеру повыше, не трудно приметить пятно, которое будто к у р и ц с я испарениями. Если попасть в такое, поднимет, скрутит в бараний рог и долбанет Озим. Фатально. Какой-то постаптут, заметил Крам, словно услышав мысли Егора. Ага. Как в пикнике на обочине в зоне, ответил х а с Повисло удивленное молчание, и стрелок возмущенно пояснил: "Что? Что я к н и г не читаю, что ли? Говори уже, академик!" Напомнил о с е б е Торфу. "Что за пикник на обочине?" Встрепенулся Васимбу и подначил: "Русская азбука так называется." "Не, букварь был первой прочитанной к н и г о й Хаса," хихикнула м и к о "А он о другой, а второй?" Что? выпучив глаза, возмутился х а с сделав вид, что обиделся. Да я знаете сколько книг прочитал, тысячи их. Он точно про книги? Не поверил монах. Может все же о комиксах? Точно! рявкнул стрелок, после чего отверг и н с у а ц и и и принялся рассказывать о книге, хотя об этом никто не просил. Слушая его, Торфу отпускал ехидные замечания, а Крам вступил сам с собой в ненужное препирательство о постапфантастике, к о т о р а я себя и с ч е р п а л а Микаризона напомнило, что Стругацкие творили больше полувека назад, а х а с занялся просвещением Васимбу, рассказывая о распавшемся Советском Союзе и Сталкере, фильме и почти одноименной компьютерной игре. Об игре в а с и м б а что-то слышал, но выяснилось, что он перепутал ее с Fallout. В общем, все шло как обычно. Слушая их в полухо, Егор покрутил камеру, заодно вспоминая, чего им удалось добиться за последние дни. Планируя свой поход, они не учли важной детали: в диких локациях нет кладбищ. К примеру, в железных горах, куда они заглянули попробовать свои силы на горгулях саркового уровня, погиб х а с Навыка воскрешения у Васимба не было, а аналогичные свитки встречались на аукционе очень редко. Разработчики, казалось, делали все, чтобы игроки относились к смерти персонажа серьезно. Хорошо, хоть довели до автоматизма удобную тактику: погибая, отправлять вещи, что не привязаны к душе, на аукцион по завышенным ценам, чтобы те не выпадали. Уж лучше потерять процент на комиссии аукциона, чем экипировку. В дальнейшем они планировали не скупясь привязать все ценное. В итоге потеряли день, чтобы встретить воскресшего Хаса и сопроводить в нужную локацию. Благо шли ночью, уже ваншоте Мандрагор и Энтов. Шарт лиловая лунарку э н ы как оказалось, своим отраженным светом ослаблял местных мобов. Потом задержались в захудалом подземном городке дворфов, выполняя пару квестов с охотой на опасных монстров. Хасу это требовалось п о к л а с с о в о й ц е п о ч к е Наградой стало ружье. Не лучше прежнего и несколько новых умений, в том числе снайперский выстрел, особо убойный, всегда критический. Драгоценное время отнимает у вас этот академик, б р е з ж а л Торфу. Выгнали бы его и всех делов. Слабое звено. Но о р ч л и в о г о бога не слушали, да и сам академик научился пропускать слова Торфу мимо ушей. И вот добрались до едких пустошей, локации, которую, казалось, создал поклонник вселенной Сталкера, или, как верно заметил Хас Пикника на обочине, что, впрочем, было почти одно и то же. К тому моменту г о р д о с т ь и г 38 уровня, остальные отстали на 1-2. Команда била все рекорды среднемирового темпа прокачки, противостоям мобам как минимум на 10 уровней выше. Опыт лился рекой. Друзья постоянно открывали новые навыки, научились понимать друг друга с полуслова, а уж в п в п обманутые их низкими уровнями ганкеры наверняка не раз жалели о том, что решились атаковать группу нубов. Нубы были зубастыми и спуску грабителям не давали. Штатные кастеры группы не отставали от остальных. Крам, помимо атакующих заклинаний, прокачал бафы. У его кольца огня не только повысились цифры защиты, но и появилась частичная возможность игнорировать заклинание контроля. Бавхоти был доступен к использованию раз в час, зато вешался на всю группу и много маны не требовал. Мика ушла в демонологию, качая новообретенного прислужника, демонического испепелителя. Тот вырос, сокреп, морда его раздалась вширь и огрубела. Прокачавшись, и с п е п е л и т е л ь н о учился обращаться метеором, огромным каменным шаром, пылающим зеленоватым пламенем. Прекрасно работал против толп мобов, хотя минус в таком прислужнике тоже нашелся. Он обрел некое подобие самостоятельности, заматериел, в общем. А поскольку характер д е м а н ь г а имел скверный, ему велено было молчать. Впрочем, он часто не слушался, чем напоминал торфу, только без чувства юмора. Так что чернокнижница все чаще предпочитала призывать вместо него бесов Огнеплюев. В общем, в игре все шло хорошо, да и Реал не отставал. Большую часть суммы, нужной, чтобы отдать долг Сашке, Егор уже скопил. И теперь все чаще размышлял о будущем. Первый шаг к исполнению мечты он сделал, затеяв косметический ремонт на кухне. Почему-то казалось важным сперва навести порядок именно там, а уж потом браться за остальное. Для этого он по рекомендации Хаса вышел на надежную бригаду и нанял ее полностью доверившись смете их б р и г а д и р а м а т в е и ч а сурового мужика с морщинистым лицом. Если его и обсчитали, то сумма все равно оставалась в пределах той, что Егор был готов потратить на ремонт. Волновало одно: как долго продлится это счастье? Неужели разработчики настолько не учитывают ч и т е р с к и е возможности кирки или других подобных е й а р т е ф а к т о в Что, если они в конце концов осознают свою оплошность и попытаются устранить горы? Все-таки на кону потенциально большие деньги, в р е а л е и н о г д а убивают и за меньшее. Егор высказал эти опасения вслух, и м и к у ответила: т а да, о чем ты говоришь? Наоборот, разрабы таким образом вносят в этот мир фан. Но ведь б а л а н сломается", возразил Егор. Только в отдельных конкретных ситуациях, например, когда игрок т р т г о уровня выносит ганкера пятидесятого. Так я об этом. Нет, нет, ты не понимаешь. ч е р н о к н и ж н и ц а мотнула головой, и ее золотые волосы сверкнули на солнце. Тут в другом дело. Разрабы заинтересованы в том, чтобы игра давала возможность стремительного подъема, очень-очень редкую возможность, но все же реальную. Для рекламы, уточнил Егор. Типа игровой социальный лифт? Вот именно. Я вообще не удивлюсь, если ввести предмет подобные т в о е й кирке рекомендовал как раз маркетинговый отдел. А им, может, руководство самого верху задание спустило в приказном порядке. Я серьезно? Но ведь меня никто, кроме вас троих, не знает. В чем же тут реклама? Тебя? Пока нет. Ключевое слово пока. Потому что ты еще по большому счету ничего не добился, а вот историю Глифа слышали многие и знаешь, как она на игроков действует. Это еще кто? Ты не знаешь Глифа? – воскликнула Мика удивленно. Глиф в миру Ецю, обычный парень из Китая. Играл себе в раку еще когда был низкоуровневым, набрел на подземный город в пылающих землях. Вроде в городе все давно вымерли, но Глиф активировал там что-то и заполучил армию лавовых воинов. собственная армия двухсотого уровня, но они типа стражи локации не могут покидать город. тогда за счет чего он поднялся? лавовые алмазы уникальный ресурс и отобрать его никто не смог с такой-то охраной. черт, да про него ж е везде писали, ты что ничего не знаешь? про него даже книга вышла "История Глифа", как простой доставщик еды стал королем мира. не читал? как-то мимо прошло. Смущенно пожал плечами Егор. А теперь подумай, ведь его лавовые воины и алмазы – это по сути тоже, что твоя кирка. В глобальном плане, разумеется. Игре нужны такие истории, редкие, д а м е т к и е чтобы возбудить потенциальную аудиторию и зацепить игроков, подумывающих перейти в другую игру, и чтобы новых из других игр, которые не дают подобных возможностей, привлечь. Понимаешь? Это как истории людей, взявших джекпот в лотерею. Прям побуждают тебя купить на сдачу парочку билетов. Только парная д а л ь н а я привычка быть на чеку и крутить камеру позволила е г о р у заметить подкрадывающегося разбойника пятидесятого уровня. Всех убью. Мику ничего не з а м е т и л а как и парни, расположившиеся чуть в стороне, чтобы не мешать парочке ворковать. Вряд ли Ганкер собрался атаковать один, хотя... Не будь у г о р а м и ф и ч е с к о й Кирки незнакомые рога вполне мог бы выпилить группу, не напрягаясь. Но Ганкер был не один. Покрутив камеру, Егор обнаружил его подельников и предупредил группу в чате: нас окружают. Разбойник крался к ним с м и к у за камнями правее прятался Азазель, эльфмаг 53 уровня, с другой стороны п о д п о л з а л а Кретина, арчиха-лучница 51. -го. Очевидно, они атакуют после того, как сработает, всех убью. Егор поднял Варвара, вытащил кирку, подпустил рогу ближе и стремительно атаковал. Первый замах выбил Ганкер из невидимости, а коварный удар отправил нарез. Тот, очевидно, в кошмарном сне не мог предвидеть такого расклада, готовясь к привычной атаке в спину из незаметности. К тому моменту группа заняла боевую позицию, е г о р обратился к приятелю Мроге: Азазель. Кретина! За камнями послышалось злое перешептывание, потом Мак ответил: что? Давайте я сделаю вид, что не вижу вас, а вы проваливайте. Предупреждаю, что просто с нами не получится. Понял? Первым ответил Мак. Предложение принимаю. Кретина, уходим. Арчиха прорычала из-за камней. Это ж н о в и ч к и они нам на один зуб. Да я одна с ними справлюсь. Валим, я сказал. г а р к н у л Мак и направился прочь. Кретина поднялась, позволив друзьям Егора оценить шикарные бедра. х а с присвистнул, а Арчиха, засеменив следом за Зазелем, не удержалась, пустила стрелу, чиркнувшую о камень над головой г о р а Ах, какая ж е н щ и н а восхитился х а с подняв большой палец. Сроги всех убью, ничего не выпало. Видно, ганкеры только вышли на промысел и никого еще не ограбили. А имеющийся шмот привязали к душе. Надо же, задумчиво прокомментировал Васимбу. Мозги и включили. Кретина оказалась не кретинкой, а у нас как раз поглотитель откатился. Да уж видели, как они одеты. Эпики. Сожалением проговорил Крам, которому явно понравилось грабить грабителей. И снова выручил взгляд сверху. Похоже, ганкеры вернулись, но теперь были в стелсе. То ли зелье у них, то ли у кого-то обилка. Егор насчитал троих. Опять пришли, написал он в групповой чат и тут же среагировал на новую опасность. Ударил киркой ближайший невидимый силуэт. Раздался л я с к металла, посыпались искры и из стелса вывалился форзудо, сокрушающий ассасин 55 уровня. Еще о д и н э п и ч е с к и й класс, удивился е г о р Этот-то чувак откуда взялся? Что за ересь? Невозможно! – вскричал Фарзудо, дергаясь под перекрестным огнем Хаса, м и к о и Крама. Как вы меня увидели? Второй силуэт заметался, и г о р попал по нему с третьего раза. Это оказалась ранее виденная кретина, попытавшаяся разорвать дистанцию. р е й н д ж и переключились на нее. Гор же попытался догнать третьего, подозревая, что это Мак. Но тот оказался на удивление быстроногим. Всех убью, помогай! Собачих ь испражнений, ты кусок! з а р а л Арчи, х а ч ь я жизнь стремительно сокращалась. На твой рез уникальный свиток потратила. Ага, значит вернулся, рога всех убью, а не Мака за зель. Уже проще, потому что не ранч. Дистанционные классы Егор не долюбливал. За гором, нацелившимся на а р ч и х у с рёвом погнался ассасин ф о р з у д о и связал его боем. Кретина чуть не отправила на тот свет Мику, но Васимба успел ее отхилить, после чего сам чуть не погиб и ему пришлось исцелять себя. Ассасин попался на удивление толстый и ловкий. Удары г о р о проходили не всегда, каждый сносил врагу не больше пяти процентов. Мельница богов оборвалась на первом же приеме серии, и только успешно кританувший коварный удар опустил жизнь ассасина до третьей шкалы. Гор поглядывал в угол экрана, где отображались жизни членов пати. Мику в е р н у л а с ь на позицию, а вот шкалы Васимбу и Крама неудержимо краснели. Секундного замешательства хватило, чтобы получить двуручным мечом в живот, и жизнь варвара ушла в оранжевую зону. Он выпил зелье здоровья, велев себе сосредоточиться. Снова уклонился от коварной атаки ассасина, пару раз его тюкнул, и тот исчез в облаке дыма. Что за н и к ч е м н а я б е с с м ы с л и ц а и ерунда! Всех убью! Помогай! Разорялась Арчиха, чьи слова исправно заменял автоцензор. Из-за тебя мы попали в очень крупную невероятную неприятность! Вздор! Возмутился всех убью из с т е л с а и е г о р заподозрил, что снова включился автоцензор. ф р у с т р а ц и я Вступавший в пассивную сексуальную связь варвар, обманщик, аферист, жулик, плут, мошенник. Это ты, наделавший в штаны плут и мошенник. В жизни тебя больше не резну. Не прекращая драться, распалялась Арчиха, а потом обманула автоцензор, разбив слово на две части. Сы! Кло! Гор, не забывая о невидимом Рогер, в а н у л к лучнице, пока она не выпилила его команду. Когда та заметила опасность, варвару осталось несколько п р ы ж к о в Гор перекатом ушел с линии атаки, гнев варвара выше п о з а р ч и х и остатки жизни. Прощай, моя любовь и страсть, кретина, спел Крам. Роскошная женщина. Была, согласился х а с Обмен репликами состоялся в то время, когда вся команда ковыряла ассасина. Выхевшись в стелсе, Фарзудо пытался использовать порталный ь свиток, чтобы покинуть поле боя. Кастгаду сбили, и тогда он попробовал уйти спринтом. Но у Гор был свой спринт. Варвар без труда настиг его и атаковал сверху. Еще п а р у ударов и ассасин упал замертво. Где-то рядом бродил в незаметности всех убью. Подняв камеру повыше, чтобы не пропустить его, Егор активировал поглотители душ. Владелец эпического класса Форзудо наверняка хорошо вложился в экипировку. Ого! Ликующий возглас Хаса подтвердил его догадку. С Форзудо выпала куча эпического шмота: наручи, кираса, штаны, кольцо, шлем и непонятно откуда взявшийся у ассасина двуручный меч, к которому Егор испытывал личную неприязнь. Остальное было синим. Крам присвистнул, потёр руки, его глаза горели. Парень, наверное, с у и ц и д н у л с досады. Шмот стоит как новенькая машина эконом-класса. Так, так, забиваю наручи и и всё. Перебил Васимбу, подбирая кольцо с большим бонусом к скорости заклинаний. А это мне, если нет возражений. Мико, что скажешь? Без проблем, тебе нужнее. Вздохнув, ответила подоспевшая девушка. Жаль, но остальное для нас бесполезно. Это для танков. Ассасин-танк? Недоверчиво хмыкнул Егор. Сокрушающий ассасин, поправил Крам. Идиотский смежный класс. Типа много защиты, жизни и урона, инвиз, а по факту и танк хреновый и рога так себе. Продадим, сказала м и к о попыталась поднять двуручный меч, но ей это не удалось. Зачем тебе меч? удивился х а с Это не мне, мотнула головой Мико Горчику. Стрелок ухнул, поднял клинок и поволок его к Варвару. Мне подал голос Торфу. Годная штуковина. Варвар взял оружие в руки и изучил характеристики. Грань катаклизма. Двуручное оружие. Меч. Качество. Эпический предмет. Урон. Триста восемьдесят пятьсот семьдесят. плюс 318 к силе, плюс 474 к выносливости, плюс 34 п р о ц е н т к критическому урону, возможный эффект при попадании с вероятностью два процента цели каменеет на десять секунд, прочность 264 из 320. Клинок был шикарным. Оглядев ребят, Егор спросил: Уверены? Такое можно за реально большие деньги продать. Ты только представь. Как нас выручит, прокнувший шанс окаменения? – подал голос Васимбу. Не уверен, что удастся перенять с в о й с т в а ответил Егор. К сожалению, оно последним идет, а потому шанс всего двадцать пять процентов. А вдруг повезет? Да и потом, подняв палец, многозначительно заговорил Крам. Это наши инвестиции в скорость добычи элементивой руды? Спасибо, капитан, очевидность, а то мы не поняли, ответил х а с Но он прав, Горчик. Давай круши эту роскошь, а я отвернусь. Я тоже не могу на это смотреть, добавила м и к о Гор покрутил меч в руках, рассмотрел его серебряный эфес, украшенный самоцветами, положил на стеклянистую землю и с сожалением, что придется разбить дорогую и красивую вещь, несколько раз приложился по нему киркой. Количество свойств разрушенного предмета грань катаклизма пять. Расчет вероятности перенять свойство урон 380-570 положительно. Расчет вероятности перенять свойство +318 к силе положительно. Расчет вероятности перенять свойство +474 к выносливости положительно. Расчет вероятности перенять свойство +14% к критическому урону п о л о ж и т е л ь н о Расчет вероятности п е р е н я т ь свойство возможный эффект при попадании с вероятностью 2% процента ц е л к а м е н е е т на 10 с секунд положительно. Все свойства поглощены. Строчки появлялись одна за другой, и с каждым положительно Егор сжимал кулаки все сильнее, а на последнем заорал да! От избытка чувств затанцевал не только Варвар Гор, но и человек, им управлявший. Простой русский парень Егор Переверзев, который никак не мог подавить улыбку, да и зачем? Кирка стала, пожалуй, сильнейшим комбинированным оружием и комплектом брони два в одном во всем Ракуэне. Первозданное кайло хозяйки медной горы. Инструмент двуручное оружие кирка. Персональный предмет принадлежащий гору. Качество первозданный мифический предмет. Урон. 10 4 я т 15 ы с я ч четыреста пятнадцать тысяч пятьдесят защита 27 790, т ы с я ч семьсот девяносто плюс 25 единиц урона ядом плюс 90 единиц урона огнем плюс 115 единиц урона холодом плюс 3 219 двести к силе плюс 2 090 к ловкости плюс две 3 к выносливости плюс 663 к интеллекту плюс 337 к мудрости плюс 311 к духовности, плюс 94 к харизме, плюс 179% процентов к скорости атаки, плюс 148% к процентов к критическому урону, плюс 17% процентов к шансу кровотечения, плюс 10% процентов к шансу воспламенения, плюс 16% процентов к шансу оглушения, плюс 23% процента к скорости передвижения, плюс 52% процента к скорости регенерации здоровья, пассивный эффект донная походка. Возможность не дышать под водой и ходить по дну любого водоема с обычной скоростью в течение 30 секунд. Возможный сумерующийся эффект при попадании. Вероятность критического удара повышается на 10% процентов на 10 с е к у н д Возможный эффект при попадании с вероятностью 2% процента ц е к а м е н е е т на 10 с секунд. Пассивный эффект изгой. Предмет проклят или является пристанищем темной сущности.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 158 из 999. Никто больше ничего себе не присмотрел, спросил Егор. Остальное сливаем на аук, спрашивал больше для порядка, потому что обычно каждый выбирал нужное из лута в самом начале, оставшиеся продавали, а прибыль делили. Тут денег прилично должно капнуть, блеснул глазами Крам. Я как раз себе мотоцикл присмотрел. Егор молча выставил вещи на продажу, пока Мак рассказывал друзьям о задуманной покупке. Без лошадной Егор ни в машинах, ни в мотоциклах ничего не смыслил, да и кататься бы не рискнул, а потому слушал в полуха. Ребятам, может, пора уже? спросил Амику. Давайте свой клан создадим, а? Удобно же. И вещи можно быстро друг другу пересылать. И назовем его как-нибудь сочно. Персик, предложил х а с и загоготал. Дурак, девушка врезала ему по плечу. Послушайте! Громко заскрипела кирка, которую Егор как раз держал в руках, и все вздрогнули. Назовите славный клан свой, служители великого торфу. Станешь великим тогда подумаем, отмахнулся Егор. Ну давайте, я серьезно. Гор, Мика тронула его за плечо. Шутку сию отмитаю, как непоучительную и лишённую даже талики забавности. з а н о с ч и в о ответствовал а к и р к а Почему-то в последнее время торфу взял манеру болтать высокопарным тоном, под старину. Может, н е й р о с е т ь тестировал а новый семантический модуль? Да я не против, ответил Егор девушке, игнорируя болтливого башка. Походу этот год я проведу в Ракуяне, так что клан... Ну, в общем, да, свой клан будет в кассу. В к а к у ю еще кассу? Удивился Васимба, получивший дословный перевод. Ты имеешь в виду клановую казну? Туда отчисления автоматом идут со всего лута членов клана, в том числе с продаж на аукционе. Оформиться можно только в городе, посетовал Крам. А то бы уже начали клановый опыт копить. Егор открыл карту и прокомментировал. Где ближайший город Дворфов остался позади, не возвращаться же? Не возвращаться, кивнул Васимбу. Вон впереди Эльфийский Бентулан. Городом это поселение назвать сложно, но клан там зарегистрировать легко, только плати. Идея хорошая, сказал Егор. Но я не могу принять такое решение единолично. Нужно посоветоваться с инвестором, а он в реале. Понимаете, какие могут быть нюансы. Крам потух. У него все на лице было написано. Он не знал, что Гор оказывается невольный стрелок, а имеет какого-то инвестора. Васим бы же остался невозмутим. х а с проговорил: "Думаю, Саня даст добро. К этому ведь все шло. Шаг ответственный, надо посоветоваться", повторил Егор. Он к о р и л себя за такие мысли, но все равно иногда начинало опасаться, что с а н и на дружелюбие просто наживка, и вскоре друг поведет себя хуже, чем Евгешамут. Поэтому он нервничал перед каждым разговором с Сашкой, но пока что его подозрения не подтверждались. К тому же здравый смысл твердил, что будь Саня под лицом, он бы в счет денег, выделенных на лечение мамы, просто забрал кирку. Эльфийский Бентулан находится за руинами Шукеда, констатировал Васимбу. В любом случае раньше, чем завтра, мы туда не доберемся. Так что сперва пройдем через камень Балара и только потом. Будем создавать клан. Да туда пилить и пилить! вздохнул Крам. Чую сегодня не успеем. Значит, хватит трепаться. Давайте поднажмем. Мику поднялась и демонстративно отряхнула пятую точку. А ты, Крамушка, качай порталы, чтобы не приходилось нам столько времени тратить на перемещение. Слушая друзей, сидящий на диване Егор улыбался, но в следующую секунду настроение ему испортило личное сообщение от о р ч и х и Кретины. Я знаю, кто ты. Тебя ищут. Теперь тебе не уйти. Хлебнешь собачьих испражнений. п о д р о б н о с т и Егор решил не выяснять, просто отправил кретину в черный список. Странно, но сокрушающий ассасин Форзудо, пострадавший больше всех, писать ничего не стал. Видимо, затаил злобу и решил не распыляться на пустые оскорбления. Егор рассказал друзьям, что написал Арчиха, потом поделился своими мыслями. То, что дальше следует идти постоянно оглядываясь, все поняли и так, не споря. Тем более, что рога всех убью так и не проявился. Возможно, здраво оценил свои шансы и решил не рисковать, а может что вернее остался следить за г о р о м и остальными издалека. Однако в тот день никто их больше не побеспокоил. Они спокойно шли по едким пустошам, разбирали паки, отдыхали, восстанавливались и двигались дальше. Егор было проще всех. Не требовалось выходить из игры, пока его варвар т о п а л Машинально прихлопывая мобов, он мог параллельно делать другие дела. Главный вопрос о приеме в партнерство Крама и в а с и м б о Егор откладывал и рационально нервничал. Но ближе к вечеру набрал друга, а с а н е сбросил вызов, написав занят, позже, если что-то конкретное пиши. Так даже проще, подумал Егор и написал другу, что пришла пора создавать клан, приняв в долю двух новичков. Санис реагировал простым "Окей, не вопрос", почти сразу же. Добавил лишь, что пересмотр далее лучше обсудить голосом. Егор не стал объявлять об этом партнером, когда появится конкретика, тогда и будет смысл что-то обсуждать. Игру закончили, подведя персонажей горной гряде, где находился Инстанс с камнем Балара. Хасу срочно нужно было по делам, то есть на свидание. Мико с о б и р а л а с ь ложиться спать. Егору предстоял непростой разговор с с а н е й Крама и Васимбу обязались за ночь изучить все, что найдут в сети о камнях Балара. Друг перезвонил, едва Егор выключил консоль. Здорово, Гор. Голос Сани звучал хотя и радостно, но утомленно. Скрывать усталость, показной бодростью перед другом он не стал. Как мама, как сам. Егор ответил, после чего перешел к характеристикам Крама и Васимбу, рассказал о каждом и заключил. Короче, ребята надежные, довелось уже проверить. С ними реально будет проще. Слушай, ну клан-то клан, клан ответил Саня. Не вижу проблем. Тем более как-то нехорошо их в темную использовать. Сколько хочешь им дать? По р о в н у с нами? Сомневаясь, предположил Егор. Нет, о г д а в отношении х а с а и Мику выйдет несправедливо. Они-то с самого начала, особенно Мику. Сашка, казалось, удивился. Ты о чем вообще? к а к о й еще поровну? Ты, как отец о с н о в а т е л ь и главная ударная сила, не должен получать столько же, сколько два новичка. Как учитель двоечнику принялся объяснять, он. Смотри, сейчас у всех по четверти, так? Дай новичкам по пять процентов. Я с партнерами на пять подвинусь, еще столько же вы выделите. Вам на троих останется семьдесят. Норм? Быстро посчитав в уме оставшиеся доли, Егор не согласился. Не, перекос сильный. Да и на три не делится. Давай, я дам парням по десять, но не за твой счет. Им по десять, тебе с партнерами, мне, Хасу и Мику по двадцать. Норм? Ты когда так щедро проценты раздаешь, думай о будущем, хмыкнул Саня. Тебе мать поднимать, самому на ноги вставать. И не забывай, что ты без них справишься, а они без тебя нет. Егор и сам был уверен, что мог бы размахивая первозданным кайлом спокойно выбить себе и половину от всего. В этом друг был прав. Но вспомнив о том, как много группа в него вкладывает, возразил: было бы что делить, а в команде надежнее. Даже с меньшей долей можно рассчитывать на большую прибыль за счет кучи других редких ресурсов, добываемых остальными. Краму и в а с и м б а по десять, остальным по двадцать. Решено. Добрый ты, г о р вздохнул Сашка. Ладно, будь по твоему.